Глава двадцать 23. Перед супругой корабля. Джорну связали руки за спиной. Узлы были не менее прочными, чем кость корпуса дитя приливов, уж это дети палубы умели. Его провели через дитя приливов, и он ни разу не видел корабль, свой корабль, корабль Миас, в таком беспорядке, с тех давних пор, как супруга корабля впервые поднялась на борт. В те времена, когда он в насмешку назывался командующим корабля. Но этот беспорядок был гораздо хуже. Тогда Джоран просто пренебрегал своими обязанностями, а сейчас повсюду видел результаты насилия. Мятежники застали экипаж верный асов врасплох. Тело казалось меньше, чем ожидал Джоран, и это наполнило его надеждой, быть может, большая часть команды уцелела и страхом. Неужели большая часть команды пошла против него? Он повсюду видел пятна крови, разбросанное снаряжение, инструменты и веревки. Мятежники веселились, когда с удовольствием уничтожали порядок на корабле. Спрокин отвел его в сторону, чтобы позволить четырем хохотавшим детям палубы прокатить мимо бочку анхира. Затем заставил Джорана подняться по лестнице наверх. Здесь он увидел свою команду, связанную, стоявшую на коленях перед лидерами мятежа собравшимися на корме. И ИКВЛ. Он знал, что именно она возглавила мятеж, даже если бы Спрокин ему не сказал. Рядом с ней он заметил Денила и хотя чувствовал, что ему не следует удивляться, не стал скрывать разочарование. Когда-то он с уважением смотрел на Денила, даже любил его. Любил за разговоры о долге, за преданность, преданность, о которой Денил в последний момент забыл. Однажды он уже выступил против Джорана, Миас и всей команды Дитя Приливов, Тогда он считал, что прав, и это стоило ему руки, отсечённой клинком Джорана. Другие мятежники стояли рядом, и Джоран вгляделся в их лица. По большей части те, кто, как он знал, не взлюбили его и новый режим, который мясс установила на Дитя Приливов, или те, кто просто предпочитал всему остальному ненависть, находя для нее оправдание в словах Кэл. Серьезного Муфаза заставили встать на колени отдельно от остальных. Именно к нему подвели Джорана, и он посмотрел на покрытое синяками лицо серьезного Муфаза. "Я подвел тебя, хранитель палубы", с тоской сказал серьезный Муфаз. Джорн покачал головой. "Мы не могли знать. Молчать в присутствии вашей супруги корабля", выкрикнула Квел. Послышался смех. Кто вы такие, чтобы говорить на моей корме без разрешения? Ты не супруга корабля, сказал Джоран. Квел ударила его в грудь ногой, обутый в сапог. Он упал назад, ударившись затылком осланец, что вызвало новый взрыв смеха. Не смейтесь, закричала Квел, и смех стих. Не смейтесь над нашим хранителем палубы, сказала она, расхаживая по корме взад и вперед. Ведь он офицер, Новый взрыв смеха. Кроме того, он должен выслушать мой приговор матери палубы, перед тем как узнает свой. Грубые руки снова поставили Джорана на колени лицом к Квел и Денилу. Квел сделала себе шляпу с двумя хвостами из яркой тряпицы. Дитя палубы принес шляпу Джоррана с одним хвостом и отдал ее Денилу. Тот посмотрел на нее, но надевать не стал. "Мать палубы», — сказала Квел, обращаясь к Муфазу и обвиняешься в том, что установил жестокий и предательский режим подчинения изменницы супруги корабля Миас Джелбрин, и в том, что жестоко наказывал ее именем и получал при этом удовольствие. Никогда не получал, сказал серьезный Муфас. Ни единого раза. Это хорошая защита, сказала Квел. Очень хорошая. И я, в отличие от прежней супруги корабля с ее аристократическими принципами управления. Тут она повысила голос, когда произносила важные слова, словно хотела их напугать. Я не стану сама решать, виновен ли ты. Нет, она подняла руки вверх. Я честная супруга корабля, которая возглавляет честную команду. Она с улыбкой оглядела мятежников. Поэтому я попрошу своих верных людей тебя судить. Она повернулась и Джоран посмотрел за ее плечо. Мятежники заполнили палубу. Они выстроились за спинами связанной и стоявшей на коленях команды, которая сохранила верность МИАС. Как вы считаете, мать палубы, серьезный Муфас, виновен в названных мной преступлениях или нет? Виновен! разом закричали мятежники. Квел кивнула и сделала мрачное лицо. Ну теперь ты и сам видишь, серьезный Муфас Тебя привяжут к главной мачте, и каждый день один из членов команды выдаст тебе десять плетей, пока ты в общей сложности не получишь тысячу. — Ты его убьешь, — сказал Джоран. Квел посмотрела на него. Да, таковы мои намерения. Она улыбнулась ему, словно он был тупицей, который ничего не понимает. Но прекрати отвратительно шуметь, Твайнер. Дойдет очередь и до тебя, но сейчас нам нужно решить главные вопросы. Она указала на мать палубы. Итак, ребятишки, кто даст первый десяток плетей этому жалкому типу, убивающему жен?» Раздался шум, ведь у всех мятежников квел остались шрамы от веревки серьезного муфаза. В конце концов, вперед вышел самый сильный, и Джорану пришлось смотреть, как муфаза с громкими радостными криками подтащили к главной мачте, сорвали одежду и привязали лицом к мачте, заставив обхватить ее руками принесли веревку, и все принялись считать удары, селячно наносили их с огромной радостью, в которой мятежники обвиняли серьезного муфаза, хотя тому не имелось ни малейших доказательств. Каждый удар оставлял глубокий рубец, и по спине матери палубы потекла кровь. Когда с наказанием было покончено, всем раздали выпивку, и команда принялась обмениваться шутками, но мучения муфаза не закончились, его не развязали. И Джоран обратил внимание на то, что многие дети палубы, проходя мимо, били его веревкой или ногой. Это дало ему возможность сосчитать мятежников. Их оказалось немного, всего около тридцати. Трое морских стражников Куглина присоединились к мятежу, но Джоран с радостью отметил, что Берхофа, заместителя Куглина, среди них нет. Джоран надеялся, что он уцелел. С такой маленькой командой негодяем будет трудно управлять кораблем. Возможно, после того, как КВЛ разберется с ним, те, кто сохранили верность МИАС, сумеют найти способ освободиться и отобрать дитя приливов у мятежников. КВЛ, не спеша, подошла к Джорану. Денил чуть-чуть от нее отставал. Он выглядел пристыжённым, каким ему и следовало быть. Она тебя найдет», — сказал Джоран КВЛ. Мы будем очень далеко отсюда, когда она поймет, что произошло, ответила Квел. Она никогда не перестанет тебя искать, добавил Джорн. Кажется, Квел слегка побледнела. Не имеет значения. Она отошла на шаг и подняла руки, призывая к тишине. А теперь, моя команда, мы должны разобраться со следующим преступником, Джораном Твайнером, рыбаком, который изображал из себя хранителя палубы, а до этого супругу корабля. Смех. «Худшую супругу корабля из всех, что мы видели, верно? Самую пьяную, закричал кто-то из мятежников, забыв о том, что все они уже успели накачаться корабельным вином, которое лилось рекой. Итак, продолжала Аквелл. Я узнала от нашего дорогого Денила. Она обняла его за плечи. До этого момента он стоял с застывшим лицом, но сейчас Джорану показалось, что оно дрогнуло. Я узнал многие вещи, но самое главное, Что Джоррант Твайнер даже не учился в жилищах. Тишина на палубе. Ну, некоторые из вас знали его тайну, но многие нет, верно? Джорран чувствовал, что над ним вершится суд, в котором участвовали не только Квелл и мятежники, но и остальная часть команды, сохранившая верность Миас, связанная и молчавшая. Он самозванец, и в данном случае нам даже не потребуется голосование, ведь мы все из-за него страдали. Поэтому я предлагаю выбросить его за борт, чтобы он достался длинноцепом». Слово "нет" уже почти сорвалось с губ Джорна, когда его подхватили сильные руки, но он сдержался. Он не даст им удовлетворения, не станет молить о пощаде и даже не будет кричать, когда длинноцепы начнут поедать его живьем. Старуха заберет каждого из них. "Нет", это слово произнес Денил. "Нет, мой хранитель палубы» спросила Квел. Ты возражаешь супруге корабля? Ты обещала его мне. Возникла неловкая пауза. За то, что он сделал супруга корабля, Денил поднял руку, лишённую кисти. За это. Ты хочешь сам выбросить его за борт? спросила Квел. Нет, спокойно ответил Денил. Джорран почувствовал, что мятежники настроены против Денила, который лишает их развлечения. Я хочу сделать с ним кое-что похуже, прошептал он. Судя по улыбке, которая появилась на лице Квел, она хорошо понимала его стремление к мести и была готова его поддержать. Он забрал мою руку, и с этого я начну, но на земле, там, где будет время и место, чтобы я смог развести хороший огонь и прижечь рану. Мне не нужно, чтобы он умер от потери крови. Я намерен смотреть на то, как он страдает. Квел кивнула. Я бы не стояла здесь без тебя, хранитель палубы, сказала она. Так что он будет моим подарком тебе. Как только мы увидим подходящий остров, мы остановимся, и ты вместе с твоим дружком, она указала в сторону Джорана. Отлично нас развлечете». Денил кивнул, посмотрел на Джоррена, продолжая держать шляпу с одним хвостом в здоровой руке. Но я считаю, что и сейчас мы должны устроить представление для команды. Ведь мы все сегодня отлично поработали. Мятежники одобрительно закричали. а Квелл посмотрела на детей палубы, стоявших на коленях за спиной Джорана. Приведите их Два мятежника подвели к ней хостир, когда-то она была супругой корабля и прежде хранила верность Квел, теперь нет. Женщина, которая хорошо делала свою работу, женщина, расположение которой Джорн завоевал, оказав ей доверие. Ты практически плюнула мне в лицо, Хостер, связавшись с ним. Квэл указала на Джона. А ведь мы когда-то были друзьями. Если эти уроды подведут меня ближе, сказала Хостер. Я плюну тебе в лицо по-настоящему. Квэл коротко рассмеялась. У тебя есть отвага, мне это нравится. Она улыбнулась, а потом пожала плечами. Но неподчинение на моем корабле наказуемо смертью. Вышвырните ее за борт отчаянно сопротивлявшуюся хастир подхватили два мятежника и бросили за борт дитя приливов. Все услышали плеск и поняли, что хастир погибла. Джорн, как и многие другие, прочел безмолвную молитву старухе, чтобы она приняла ее у своего костяного огня. Квэл сделала небольшую паузу. У всех остальных", сказала она, обращаясь к женщинам и мужчинам, которые стояли на коленях на сланце. "Простой выбор" либо вы поклянетесь в верности мне, либо присоединитесь к хостир и длинноцепам. Я не прошу вас принять решение прямо сейчас. Я ко всему отношусь разумно. Поговорите между собой, и я выслушаю ваш ответ завтра, а сейчас моя команда отведет вас в трюм. Она помолчала. За исключением Твайнера, заприте его в корабельном карцере. Я не хочу, чтобы он вмешивался в решение команды. Джоран проделал шумное и болезненное путешествие по палубе Дитя Приливов в карцер, находившийся глубоко внизу в трюме. Те, кто держали его за руки, плохо к нему относились и позаботились, чтобы каждый из мятежников, который затаил обиду на Джорана, расплатился по предъявленному ему счету, будь то руками, ногами или злобными словами. В результате Джоран оказался в тесной и темной каюте под нижней палубой, окровавленной и покрытой синяками. Там он и оставался в одиночестве, и время тянулось медленно. В какой-то момент он попытался открыть дверь, но обнаружил, что она очень прочная, как и положено двери корабельного карцера. Стены вокруг прочная кость. Как в любой каюте корабля, свет проникал внутрь только через узкую щель в дверях на высоте головы. Ему нечего было делать, оставалось лишь размышлять о боли, которую он испытывал сейчас, и о том, что она станет лишь слабым эхом того Что сделать с ним Денил, когда они окажутся на земле? Карцер состоял из трех камер, находившихся на носу корабля. Чтобы сюда попасть, приходилось спускаться по лестнице, ведущей вниз, а потом тебя запирали за толстой дверью. Джорен с удивлением обнаружил, что он здесь один. Он позвал, но никто не ответил, несмотря на обещание Квел, что тут же должен быть курсер Эйлерин. Три камеры соединял маленький коридор, отделённый от трюма и арсенала, находившегося под кормой корабля. Джоран, как мог, занялся своими синяками и одновременно прислушивался. Дитя приливов издавал звуки корабля, который движется, однако они немного отличались от обычных. Быть может, разум Джорана наполнял неудовольствием каждое потрескивание костей. Теперь, когда власть на борту перешла к мятежной команде, дитя приливов стал куда более шумным крики и смех, хотя людей переполняла ненависть, а Джоран хорошо знал, что такое злой смех. Быть может, это дева жестоко смеялась над судьбой Джорана или над своим последним трюком. Он спасся из одной тесной клетки, где ему грозила ужасная смерть, чтобы оказаться в другой, чуть более просторной, и его ждали не менее тяжелые испытания. Сто островов всегда отличались жестокостью. Джоран услышал какой-то шум и встал, чтобы выглянуть в щель двери. К слабому сиянию тускло-светов в камере присоединился такой же не слишком яркий свет, упавший из коридора, когда распахнулась массивная дверь камеры. Ходи. Мы вернемся за тобой, когда ты потребуешься супруге корабля или нам". Последние слова были произнесены с усмешкой, когда курсера втолкнули в камеру. Он упал в углу, сверкнув яркими одеждами. Курсер тихо плакал, прижимая руки к животу. Элерин шепотом позвал Джоран. Ему всегда было интересно, как выглядело это существо под капюшоном. Сейчас капюшон упал на плечи, но лицо курсера оставалось скрытым. Джоран видел лишь череп, покрытый сотнями крошечных царапин, оставшихся после того, как он брил голову. "Элерин", повторил он. "Они причинили тебе боль?" Джоран опустился рядом на колени и положил руку ему на плечо. Курсер поднял голову, а потом отвернулся и забился в угол камеры. Джорран едва успел разглядеть его лицо. Джорану всегда хотелось узнать, кто курсер, женщина или мужчина, и испытал искушение заглянуть под капюшон, но понял, что не узнал бы ничего нового. Бритая голова, молодая гладкая кожа. Юноша или девушка, он не смог бы определить. Сейчас он видел лишь ужас. Я не причиню тебе вреда, Эйлерин, тихо сказал Джоран, не зная, следует ли прикоснуться к курсеру, чтобы его успокоить. Почему нет? Я тебе не нравлюсь? сказал Курсер. У него была рассечена губа, вокруг глаз расплылись синяки. Что Джорн мог ответить? Ему и в самом деле было не по себе в его присутствии. Он никогда не понимал курсера и никогда не пытался. Я тебя не знаю, признался Джоран. Но ты не хочешь, сказал Курсер. Однажды Джоран уже слышал, как Курсер таким же тоном говорил о Ветрагоне и одиночестве. Джорран поразился, как он мог быть таким слепым. Ты и отличаешься от нас, сказал Джоран. А меня вырастили так, чтобы я не откровенничал с теми, кто не такой, как я. Однако ты подружился с Ветрагоном». Джорану показалось, что он видит в больших глазах Эйлерина печаль. Может быть, Медленно заговорил Джорн, тогда я не мог принять в свой мир других необычных существ. Курсер продолжал на него смотреть, и Джорн почувствовал себя глупцом. В глазах Эйлерина было столько боли и одиночества, что он не выдержал и отвернулся. Иногда Эйлирин, я допускаю ошибки и знаю об этом, и все же не пытаюсь их исправить, потому что так легче. Он немного приблизился к Курсеру. Но я уже не тот человек, который впервые ступил на борт Дитя приливов. Возможно, я не обращал на тебя внимания, потому что как хранитель палубы избегал сложностей. У меня ведь столько обязанностей. Но здесь, в этом месте, он пожал плечами и обвел рукой маленькую камеру. У тебя есть только я, а у меня только ты, и нет других шансов спастись. Курсер посмотрел на него. Спастись? Да, сказал Джордан, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Миас рассчитывает, что этот корабль будет ее ждать. Он оторвал кусок ткани от рубашки, подошел к дальней части камеры, где стояла небольшая бодья с водой, и намочил ткань. Позволь мне промыть твои раны, Эверин, а потом мы поговорим. Курсер долго на него смотрел, но потом коротко кивнул. И только после этого он вдруг сообразил, что капюшон больше не закрывает лицо, и руки потянулись, чтобы снова его опустить. Быстрое паническое движение. Подожди. Я должен видеть твое лицо, чтобы промыть раны. Так нельзя делать, со страхом в голосе заявил он. Это оскорбление матери. Знаешь, Эйлерин, спокойно сказал Джоран. Я заверяю тебя, что если существует список вещей, которые нельзя делать, то захват нашего корабля мятежной команды будет намного более оскорбительным для матери, чем если я увижу твое лицо. Курсер пристально на него смотрел. И Джоран подумал, что снова утратил контакт с ним. Быть может, он сказал глупость. Возможно, его слова прозвучали как богохульство. Он ведь мало про них знал. Курсеры такие скрытные. А потом Элирин кивнул и закрыл глаза. Джоран подошел, опустился на колени так, чтобы не закрывать свет, и принялся осторожно очищать от крови лицо курсера. Его покрывали не только синяки, но еще царапины и кровь. Они тебя били? Кивок. Что они хотели? Курсы, навигацию, ответил Эйлерин. Разве Денил не может это сделать? Курсер покачал головой. Он проложит курс, но ему не приснятся ветры, не под силу почувствовать настроение шторма. Нет, он не может делать такие вещи, и я не думаю, что он хорошо прокладывает курс. Ой. Извини, сказал Джоран, убирая тряпицу, чтобы снова смочить ее водой. Почему ты думаешь, что Денил не слишком хороший навигатор? Я направил корабль против сильного течения, чтобы замедлить наше движение, хранитель палубы, а он, как мне показалось, ничего не заметил. Джоран улыбнулся. Ты поступил смело, сказал он. Я не смелый, я слабый, и мне страшно. Ты находился в окружении убийц, которые тебя избивали, вероятно, грозили чем-то более ужасным. Однако ты подумал о том, чтобы замедлить корабль, помогая супруге корабля нас найти. Хотя прекрасно понимал, что они с тобой сделают, если узнают о твоем поступке. Он мягко стер кровь с его щеки. Тебя выбрала удачливая Мяс, а она предпочитает только смелых. Мяс придет за нами, сказал Корсар. Так и будет, подтвердил Джоран, хотя в тот момент не испытывал никакой уверенности. Океан огромен, а дитя приливов невелик. Даже если они будут медленно плыть против течения, Вероятность того, что мяс на них наткнется, даже если поймет, что произошло, была ничтожно мала. И все же курсер так трогательно верил в супругу корабля, что он не стал возражать. Однако мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь супруге корабля, когда она вернется. Он снова подошел к ведерку с водой, чтобы прополоскать трепицу. И с трудом сдержал проклятие. Теперь эту воду они не смогут пить. Я могу пить воду, где есть немного крови сказал Курсер. Кровь это часть нашей жизни. Да, Джоран тихо рассмеялся. Тут ты совершенно прав. Он подошел и сел рядом с Курсером. — но не слишком близко. Ты видел кого-то из экипажа, захоронившего верность Мяс? Все внизу, за исключением серьезного Муфаза, они очень жестоко с ним обращаются. Он сильный человек, Муфаз выдержит, сказал Джоран. Он посчитает, что это плата старухи за его преступление, и с ним всё будет в порядке. Курсер кивнул. Он всегда был добр ко мне, сказал он. А что с ветрагоном? спросил Джоран. Они закрыли его в каюте вместе с охранником. Он будет в ярости. Джоран не сумел скрыть улыбки и не сомневался, что уловил смех в голосе Курсера. Да, он не показался мне довольным. Теперь в голосе Элирина больше не было веселья. Они попытались вытащить его наверх, и он убил одного из них. так тому и надо, сказал Джоран курсер кивнул. Остальная часть команды, сказал Эйлерин. Пока я там находился, они отправили свой ответ квел. Неужели я провел здесь целую ночь? спросил удивленный Джоран. Курсер покачал головой. Нет, они дали ей ответ быстро, им не потребовалось больше двух часов. И каким он был? нетерпеливо спросил Джоран. Они служат супруги корабля, наши супруги корабля, ответил Эйлирин. И Джоран выдохнул, сообразив, что ждал ответа, затаив дыхание. Квел не стала их убивать. Она приказала избить посланицу, а потом держала ее над водой, чтобы она увидела длину цепов, после чего ее отвели обратно и предложили подумать еще, — сказал курсар. Если супруга корабля возвращается, надеюсь, она спешит, сказал Джоран. — Квелы из тех людей, что полны решимости получить желаемое, и я не думаю, что она проявит терпение.